Глава 23. Нападение огненных муравьёв. Вера досчитала до 150, когда до неё донёсся страшный вопль. Непонятно было, кто это кричит. Голос казался совершенно незнакомым. Вера бросилась на крик. Вдруг она сможет помочь? Зеркало ведь никуда не убежит. Да и не так уж оно и важно, это зеркало. Важнее понять, где кричали. И Вера стала ломиться во все двери подряд, однако они оказывались либо заперты на ключ, либо пусты. Наконец Вера оказалась у кабинета из Абылы Ричардовны, откуда доносились громкие голоса. Она постучалась, но на её стук никто не обратил внимания. Наверное, он потонул в шуме громкого спора и причитаний. Тогда Вера толкнула дверь, да так и осталась стоять на пороге. На подоконнике сжались сутулившиеся Алина с Аликом, они упирались головами в раму. Каждый из них держался за ближайшую оконную створку, то и дело с опаской выглядывая наружу. Казалось, они прикидывают расстояние до земли, но не решаются спрыгнуть. Вера подумала, что створки старого окна могут не выдержать, и тогда ребята вместе с ними вылетят вниз, на траву. Изабелла Ричардовна стояла на неустойчивом вертящемся сиденье, вцепившись левой рукой в спинку офисного кресла, чтобы не упасть. В правой руке она держала какие-то бумаги и судорожно хлопала, имея себя по ногам. Белая полосатая юбка была подоткнута с одного бока. Зелёные туфли небрежно валялись на полу. Вера с ужасом видела, как по стопам и голым икрам колдуньи бегут крупные красные муравьи. Некоторое время они довольно лениво вылезали из разбитого стекла формикария, а потом вдруг повалили оттуда, как кипящая каша из кастрюли. Алина и Алик тут же с испуганными криками выпустили из рук оконные створки, уцепились друг за друга и сиганули в окно. Вера попятилась за порог и только тогда заметила стоящую у стены Марианну Ричардовну. «Почему их так много?» — обратилась к ней девочка. «Прямо тьма!» «У них большой муравейник в подвале, он связан с формикарием!» — ответила бледная повариха. Вера неожиданно для себя воскликнула. «Нужно вызвать скорую помощь. Моя мама всегда так делает, если кто-то болен. Тут под бумагами телефон». «Уходи немедленно», — проговорила Марианна и бросилась к столу. Вера посмотрела на её ноги в гладких блестящих калошах и плотных носках. На Мариане Ричардовне был надет, как всегда, халат из грубой ткани, на голове белый платок. «Ещё бы маску, шлем и перчатки», — подумала девочка, «и выйдет полный костюм для защиты от муравьёв». Надо было убегать, но Вера, словно заговорённая, смотрела, как Марианна Ричардовна сметает со стола бумаги, поднимает чёрную телефонную трубку, набирает номер, а потом хриплым голосом объясняет причину вызова — укусы ядовитых насекомых, экзотических огненных муравьёв. Закончив разговор, она подняла на Веру тяжёлый взгляд и всё так же сипла, скомандовала. «Вон из дома! Немедленно! Иначе натравлю на тебя насекомых!» Вера развернулась и побежала, натыкаясь в темноте на стены коридора.